Глава 9. Вадим решил отпоить меня своим чаем и нейтрализовать на некоторое время. Ладно. 2 часа отдыха ещё никому не помешало. А мне ещё к Ромову ехать. Не думал же он, что доверю такого редкого зверя, как химер, ему. Как бы не так. Чишую я буду выпрашивать сама, сначала слёзно и без угроз, а дальше разберёмся. Увы, ну я немного заспалась. У Смирнова вообще дома была тишина, покой. Приятный воздух и умиротворяющая атмосфера. Работать в этом месте было невыносимо, клонило в сон. Значит, если меня когда-нибудь настигнет бессонница, я знаю, куда приеду в первую очередь. Всё. Ай, зевнула я, сидя на кровати. В гостях хорошо, а дома лучше. Вадим мне очень по-доброму улыбнулся, явно рассчитывая на то, что именно домой я и отправляюсь. Ну, конечно же, нет. У меня в гараже стоит чужая машина. которая занимает место моего мотоцикла. Однозначно я еду к Андрею, благо адрес выделенной мужчине квартиры успела не только подсмотреть, но и запомнить. Когда подъехала к огражденному дому, то присвистнула. Ну ничего себе, какие хоромы выделяют начальникам группы. Моя квартира располагалась в более старом районе, где и гулять по вечерам страшно, а тут фактически центр города, 16-этажный новый дом, охраняемая парковка. На территорию дома я пробралась нелегально. Дождалась, когда молодая пара откроет ворота. С ними я и проскользнула. Кстати, удача явно мне сопутствовала, потому что вместе мы зашли в один и тот же подъезд. К слову, вышли они намного раньше меня на пятом этаже. Мне же пришлось ехать до седьмого. И вот тут началось самое интересное. Прямо у лифта мне навстречу вышел мужчина. Вышел неожиданно, буквально выпрыгнул из-за угла. Я на самом деле испугалась, подпрыгнула на месте и шарахнула его заклинание в грудь. Несчастный отлетел от меня на добрые пару метров и врезался с пеной в стену, съезжая вниз и затихая на полу. "А нечего", пробубнила, "пугать". Однако на этом происшествия не закончились. В нужной мне квартире была открыта дверь. За ней слышалась возня, ругань и удары. Кажется, шла драка, не на жизнь, а на смерть. Недолго думая, заглянула, оценила состав силы и решила не мешать. Мой взгляд зацепился за лежащую коробку из-под пиццы, в которой даже нашлось несколько ещё тёплых кусков. А давай себе отчёт в том, что рано или поздно придётся вмешаться. Старалась сделать вид, что не замечаю застывшую у окна фигуру. Она рябила, если смотреть на неё под углом. Среди чёрт лица проскальзывали наивные юношеские глаза Леонида. Вот зараза. Как знала, что доверять химерам нельзя. Но стоять в стороне и смотреть, как методично отвешивают люлей начальнику моей команды, было ну, не по-человечески. «Левой давай, вот так!» Но не могла я промолчать, не могла. Андрей один, а их четверо. Так хоть был бы шанс, что один отцепится от мага и переключится на меня. Увы, уловка не сработала. А жаль. «Уходи!» – прокрепел Андрей, грозно смотря в мою сторону. «Вот еще!» – не согласилась я, заталкивая кусочек пиццы в рот. Руки были немного грязными, а салфеток или полотенца я не заметила. Так что не нашла ничего лучше, чем вытереть руки о пиджак лежавшего на полу парня. У тебя попить есть? Кола на столе, усмехнулся Аромов, больше на меня не отвлекаясь. А вот я же смотрела, как в мою сторону спешил совсем юный, запуганный, немного нерный Леонид Скворцов. Ой, заливать сейчас будет. Вот спасибо, отозвалась. Ты не торопись, я подожду. Как скажешь. послышался голос Андрея. Химер застыл передо мной уже через несколько секунд. Заливая слезами и вытирая нос, он рассказывал о том, как в квартиру вбежали посторонние люди, что началась потасовка, и Андрей, как самый настоящий герой обиженных и обделенных, защищает его. Но оставаться тут нельзя, надо уходить. Все бы ничего, но этот тип дергал меня за руку, а я, между прочим, пила. Вывел меня Химер из себя мгновенно. И так магия на него не действует? Зубы и когти у данного представителя острые. Однако и я пришла подготовленная. Да, первоначально не рассчитывала, что смогу договориться и добровольно забрать то, что мне хотелось. Поэтому в кармане есть крепкие надёжные наручники и ошейник. Ну а что? Какая жизнь, такие методы. Петрова, не выходи, предупредительно крикнул Андрей. Ха-ха. Закрыла бутылку, которую поставила на стол, и повернулась к двери. Так что ты там говорил? Бежать надо. запричитал Химер, вращаясь своими змеинными глазами, которые периодически появлялись через маску. «Спасаться!» «А-а-а!» – протянула. «Ну да, надо. Пошли». Парень даже замер, а потом подскочил на месте и повернулся ко мне спиной. «Да ты ж мой доверчивый!» Ошейник быстро нашелся в кармане, благо представлял собой просто длинную прочную нить, которая при соприкосновении с кожей меняла свою структуру. Стоило только повесить ее на Химера, как... Удавком мгновенно обернулась вокруг его шеи, уплотнилась, стала шире. Маска юного и испуганного мальчика сразу же пропала, зато сам змееподобный человек схватился лапами за ошейник, в надежде снять его. Чем сильнее он его тянул, тем туже он жemal горло. Пока Леонид был занят и совсем позабыл о том, что я ещё находилась рядом, скинула на него вторую ниточку, которая обвилась вокруг запястий, фиксируя конечности и прикрепляя их к ошейнику. Что мы имеем? Расарапоте загрызть меня не выйдет. Сбежать? Хм, как вариант, но после того, как Химер получил пару чётких ударов под колено, повалился на пол, у моих ног. Всё, крикнула. Концерт окончен. Драка прекратилась. Все, в том числе Андрей, внимательно осмотрели меня с ног до головы, потом лежащего на полу Химера. "Сдаёмся?" ласково спросила у поверженных. Вот только сдаваться некоторые не желали. Но Ромов не был бы капитаном нашей тринадцатой команды, если бы не воспользовался сложившейся ситуацией. Зиночка, мужчина тяжело дышал, сложившись пополам. У его ног находились повреждённые вороги, которые только и могли, что мычать. Я не буду спрашивать, что ты тут делаешь. Почему? удивилась. Спроси. Мужчина лишь закатил глаза и попросил у меня телефон. Мой разбили, поморщился Ромов. Я же пока мужчина с кем-то разговаривал, уселась на корточке напротив Химера. Ну так что, сам поделишься чешуйками или мне их вырывать придётся? Невнятный ответ я приняла за знак согласия, так что редкие зеленовато-голубые пластинки складывала совсем быстро в небольшую коробочку, что была спрятана в нагрудном кармане куртки. На душе сразу же стало так тепло и легко, а улыбка такой радостной, что я даже на какой-то момент позабыла об Андрее, а вот он про меня нет. Петрова, сейчас сюда приедет служба зачистки. Я лишь отмахнулась, забираясь на диван с ногами. Будет грязь. «Так квартира не моя. Тебе потом все равно в нее убираться?» Отчеканила, снова хватаясь за пиццу. Последний кусочек принадлежал мне как самому внимательному, дальновидному и везде успевающему члену команды. «Ай, я молодец!» «Ай да умница!» Служба зачистки прибыла через семь минут. Люди в масках и темных костюмах завалились в квартиру, падая через лежачего, нападающего у самого порога. Следом же они почему-то метнулись в мою сторону. "Но-но", предостерегла. "Меня руками не трогать". "Своя", отчеканил сидящий рядом Андрей, который безуспешно пытался оттереть следы крови со своей одежды. "Надо же", последним в уже довольно тесную от количества действующих лиц квартиру вошёл немного седой мужик. Андрей он только кивнул, на меня посмотрел без особого интереса, а вот на других: "Какая занимательная картина выходит", вздохнул. Мы этих преступников поймать не можем. Зато на вашу команду они с особой чистотой выходят. Это все Зиночка, зачем-то произнес Ромов, широко улыбаясь. Она у нас особенная, редких тварей к себе притягивает. Чудесные способности, согласился тот самый мужчина, а затем зачем-то пообещал. Еще увидимся. Несомненно, невесело произнес Андрей и проследил, чтобы всех-всех, кроме меня, из его квартиры выселили, ой, вынесли. На Ромова было откровенно жаль смотреть. Взъерошенный, побитый, измазанный. Он вызывал только сострадание. «Поехали!» – вздохнула я. «Куда?» – спросил Андрей, не открывая глаз. «Ко мне!» – тихо произнесла, а мужчина даже глаза открыл от неожиданности предложение и на меня очень внимательно посмотрел. Но я вернула его на грешную землю в своем репертуаре. «Освободишь гараж, заберешь машину и рванешь к Вадиму!» Он тебя к утру подлатает. Командир долго всматривался в моё лицо, а потом расхохотался, но на ноги встал. Извини, Зин, но на работу мы утром поедем вместе. Почему это? Не поняла. Ты за мной заедешь? Мужчина не стал отвечать на этот вопрос, зато достал из гардеробной чистые вещи, которые совсем уж небрежно затолкал в чёрный рюкзак. Кстати, в один из карманов была отправлена зубная щётка, шампунь и аптечка. Пазл в голове не складывался. Зачем аптечка, если есть свой собственный лекарь, который был тем ещё уникалом? Ладно, разве этих мужчин разберёшь? Андрей потушил свет, перед этим, правда, осмотрел разгром и махнул на него рукой. Закрыв дверь, он повесил рюкзак на плечо и первым направился к лифту. Вот и правильно. Мало ли кто там ещё стоит или сидит, ну или лежит. Я как бы на сегодня всё, устала. Но у лифта, в лифте и даже на улице было пусто. Мой чудесный мот стоял там, где я его и оставила. Даже шлем висел никем не тронутый. На всякий случай осмотрелась, но наличия чужих рук, которые могло чисто случайно оторвать, не было. Фух, пронесло. Андрей привычно сел за моей спиной, с трудом надел на голову шлем и положил свои широкие ладони на мои бока. Потом придвинулся ближе и вовсе обнял. Это что за беспредел? Поёрзала, прежде чем удобнее усеться, и двинулась в сторону дома. Дорога была чистая, небо наполнено звёздами, и ничего, совсем ничего не предвещало беды. Но кто же знал, что мои планы на этот вечер будут испорчены?